Глава 25. «Никому ни слова». Мчась в больницу в Бенди, труман вспомнил предупреждение детектива. «Вчера ночью в Майкла Броуди стреляли в парке. Его личность установили только сегодня, после того, как он очнулся. Бумажник пропал, машина тоже. Не наткнись на него какие-то ночные тусовщики во время своих пьяных скитаний». Его уже не было бы в живых. Детектив позвонил труману по просьбе Майкла. По его словам, журналист вначале попросил позвать жену, затем настоял, чтобы о происшествии не сообщали прессе, а потом попросил позвонить труману «Что случилось? Как он?» — спросил шеф полиции. «Жить будет. В районе ключица останется шрам». Вдобавок он лишился верхней части уха и фрагмента скальпа, когда пуля попала ему в голову. «Господи Иисусе!» В него стреляли, когда он лежал в снегу. Подозреваю, нападавший был уверен, что попал в мозг. Детектив сделал паузу. «Броуди не сказал мне, зачем хочет вас видеть, но всю дорогу настаивал, чтобы вы никому не говорили ни слова. Да не понимал смысла такой просьбы». Для Майкла было бы куда логичнее связаться с Авой или Джеффом. Но, похоже, он не хотел, чтобы бендовские агенты ФБР знали о происшествии. В том числе Мёрси. Трумен решил прислушаться к пожеланию Майкла. По крайней мере, пока не услышит объяснение Журналист все делал по-своему. «Я и сам в недоумении», — ответил Трумен. «Но собираюсь выяснить причину. Мы вообще познакомились только на этой неделе». «Хм...» «А вы знаете, что он сын Максвелла Броуди?» Дейли порылся в памяти. «Бывший губернатор... Нет, сенатор США. Не знал. Броуди полон сюрпризов. Это его дядя был губернатором, а теперь мотает срок в тюрьме». В голове Трума мелькнули старые сводки новостей. Что-то насчет смерти второго сына сенатора и о том, что за этим стоит губернатор. «Броуди — необычное семейство». «Придется расспросить его самого». «Не советую», — заметил детектив. «Он мне чуть голову не откусил, когда я спросил о его дяде». «Весьма агрессивно для парня, в которого дважды стреляли и который чуть не истек кровью». «Хорошо, учту». Руман нисколько не удивился. В больнице он дважды предъявил удостоверение, чтобы попасть на этаж Броуди, и в третий раз показал его стоявшему у двери Майкла полицейскому, Явно недовольному тем, что ему приходится сторожить больничный коридор. Когда Дейли вошел, зеленые глаза Майкла тут же сфокусировались на нем. Голова раненого была забинтована, как и половина груди, и левое плечо. Вы уже рассказали Мерси? Я тоже рад вас видеть, Броуди. В глазах журналиста мелькнуло раздражение. Я не исключаю такой вариант. Мне совсем не хочется, чтобы через Бендовское отделение ФБР все просочилось в прессу. Никто в ФБР не допустит утечки. Я не знаю лично каждого сотрудника отделения. Кто-нибудь из вспомогательного персонала может проболтаться, заявил Майкл. Если пресса будет помалкивать, то нападавший, скорее всего, решит, что я мертв. Руман не понимал логики журналиста. Может, дело в черепно-мозговой травме? И... Мне удалось заставить его понервничать. Кого? Руман задумался, не вкололи ли Броуди слишком большую дозу лекарств. Сейчас я расследую только убийство Лейка и Сабин. Кому-то не понравилась моя активность. И поэтому в вас стреляли? Думаете, это тот же самый убийца? Это логично? В обоих случаях орудием преступника был нож, заметил Труман. «Вы знаете, что вчера утром одного из сотрудников Кристиана Лейка, Роба Мюррея, тоже нашли мертвым. Угадайте, чем его убили? Сложного рисунка из порезов на теле нет, но все равно столько похожих деталей, что их нельзя не заметить». Глаза репортера округлились. «Мне об этом не сказали». Он глубоко задумался, сдвинув брови. «А теперь преступник вдруг решил действовать в совершенно другом стиле и пристрелить вас?» «Что за гнездо вы разворошили?» «Я хочу, чтобы он считал меня погибшим. Это его успокоит, и, возможно, он допустит промашку или станет вести себя слишком самонадеянно». Детектив попросил больницу сразу сообщить ему, если кто-нибудь позвонит и спросит о жертве стрельбы в парке. А полицейское управление Бенда держит все в тайне. На месте происшествия еще работают следователи, Но полицейским приказано не делиться никакой информацией с любопытными зеваками. Даже не говорить, умер пострадавший или вышел. Броуди вдруг побледнел и закрыл глаза. «Чёрт! Комната кружится!» Румы нагляделся в поисках хоть чего-нибудь подходящего и схватил пустой графин. «Вот если затошнит!» Броуди сделал глубокий вдох, открыл глаза — и попытался остановить взгляд на шефе полиции. За несколько часов до нападения я сделал около десятка звонков. Утром передал их список детективам Бенда. Номера есть в моем телефоне. Проклятие. Опять забыл, что его украли. А также бумажник и машину. Да, но их уже нашли. Как раз перед вашим приходом мне сообщили, что машина обнаружилась на стоянке Уолмарта. Примечание. Уолмарт — крупная сеть оптовой и розничной торговли. Конец примечания. А бумажник лежал на сиденье. Естественно, все наличные и кредитки пропали. Полицейские понятия не имели о пропаже моего автомобиля, пока я им сам не сказал. Что ж, хоть какие-то хорошие новости. Я все еще дышу. Тоже хорошая новость. Хотя, судя по тому, как разговаривала со мной сегодня жена — «Мне стоит позавидовать мертвым. «Что, расстроилась?» «Разозлилась», — журналист усмехнулся. «Джейми всегда говорила, что рано или поздно я нарвусь не на того человека, и меня пристрелят». «Умная женщина». «И кому же вы вчера звонили?» Майкл прикрыл глаза и начал перечислять. «Ави, в бендовское отделение ФБР, в портландскую полицию» детективу Болтону в округ в бендовскую полицию и помощнице судьи Лейка в Портленд. Ещё поговорил с Брендой Лейк и попытался связаться с Габриэлем Лейком. «Что она вам сказала?» «Сказала перестать ей названивать, иначе обратиться к адвокату». «То есть к Габриэлю Лейку, наверное?» «Скорее всего». «Однако в этих переговорах не было ничего такого, что могло побудить кого-то пристрелить вас». «Насколько я знаю, нет. В таком случае вы могли стать жертвой ограбления, если пропали и наличные кредитки. Нельзя исключать такой вариант». «Слишком логично», — пробормотал Майкл. «Мне это не нравится». «Ограбление — не самая вероятная версия, но тоже заслуживает рассмотрения. Что вы делали в парке?» «Понятия не имею». «Что?» Журналист поморщился и пошевелил ногами под больничным одеялом. «Я не помню, как оказался в парке. Последнее, что помню, — это как въехал в город», — он указал на перебинтованную голову. «Подозреваю, ранение вызвало кратковременную амнезию. Помнить каждый вчерашний звонок и ничего из событий после четырех часов дня — странное ощущение». «Значит, где-то в вашем мозгу могла сохраниться информация о стрелявшем». Говорят, мне выстрелили в спину. Возможно, я его и не видел. Или ее. Или ее, согласился Майкл. Похоже, у меня прочная черепушка. Даже пуля отскочила. Правда, нападавший плохо целился. Есть чем похвастаться перед женой. Думаю, она уже знает. Врачи сказали, хотя пуля и не пробила кость, этого оказалось достаточно, чтобы внутри черепной коробки возникла опухоль надеюсь когда она спадет память вернется а сейчас вам больно очень и еще в ухе постоянно звенит а когда я поворачиваю голову в мозгу словно фейерверки взрываются попробуйте как-нибудь получить пулю в голову я не раз был на грани смерти да точно я же читал материалы о вас все-таки постарайтесь вспомнить нападавшего Ответом полицейскому стал раздраженный взгляд. В мозгу Трума нараились вопросы. Связано ли нападение на Майкла с серией убийств? Возможно, своим расследованием журналист спровоцировал убийцу Лейка и Сабины? Все это выбивало шефа полиции из колеи. Он понимал, что ФБР должно узнать о нападении как можно скорее. Вы не против, если я все-таки расскажу обо всем Мёрси, Ави и Джеффу? «Я передам, почему вы хотите держать это в тайне». «Да, расскажите». «Думаю, наш убийца пытался занести в свой послужной список еще одну жертву». «У кого поднялась рука на журналиста?» Мерси понимала, что Майкл Броуди мог взбесить многих, но настолько, чтобы дело дошло до попытки убийства. Возвращаясь от Кристиана, она всю дорогу пыталась понять, зачем кому-то стрелять в Майкла». Судя по только что рассказанному Труманом, Броуди уверен, его расследование убийств кого-то напугало. Возможно, Броуди оказался очень близок к разгадке. Войдя в офис, Мёрси сняла куртку и шарф. И тут зазвонил телефон. «Ава. Слышала о Майкле?» — сразу спросила она. Подруга казалась сильно взволнованной. «Да. Несколько минут назад разговаривала с Труманом. «Майкл прав. Лучше держать все в тайне», — признала Маклейн. «Очень надеюсь, что наш убийца решит, что успешно замел следы и станет излишне самонадеянным. Может, совершит какие-то промашки. Судя по тому, что была использована пушка, а не нож, он начинает терять терпение». «А Роба Мюррея тоже убили, потому что он был потенциальной угрозой?» «Думаю, да. Увидел или узнал что-то важное об одном из первых двух убийств». Подозреваю об Оливии Сабин. Она жила неподалеку. Странно, что он ничего не рассказал Труману. Наверное, Роб сам понятия не имел, что знает что-то важное о преступнике. Мог ли Мюррей быть причастным к убийствам, размышляла вслух Ава. Подруги ненадолго замолчали, обдумывая эту версию. Врачи говорят, Майкл выкарабкается». В голосе Авы послышалось облегчение. «Может быть, он так ничего и не вспомнит, но амнезия касается короткого промежутка времени. Это не страшно». «Он слишком близко подобрался к разгадке», — заметила Мерси. «Как и Роб». «Согласна. Я сказала детективу, расследующему нападение, что делом интересуется ФБР, и тот передал мне список вчерашних звонков Майкла. Надеюсь, там найдется какая-то зацепка. Расследование слишком затягивается». Мерси вспомнила ладонь Оливии Сабин в своей ладони, и ее пробила дрожь. «Да, никто не хочет найти убийцу сильнее, чем я». «Как прошла беседа с Габриэлем Лейком?» Филпатрик кратко пересказала Ави содержание и подытожила, что Габриэль понятия не имеет, чем занимался его отец в последние дни жизни. «А ты уже говорила с помощницей судьи Лейка?» с надеждой поинтересовалась Мёрси. Она устала упираться в тупики. «Да, утром. Она клянется, что никаких таинственных посетителей не было. Все записаны в журнале». «Может, источник Майкла ошибся?» — заметила Мерси. «У него нет никаких доказательств». «Верно, но интуиция подсказывает мне. В этом что-то есть». Эдди, наконец, начал просматривать записи с камеры, которая установлена в коридоре возле кабинета судьи, и сравнивать тех, кто попал в камеру, с журналом посетителей. Судя по описанию, скучное занятие. И Эдди уже отчетливо дал это понять. Похоже, Ави было весело. Он говорит все не так элементарно, как кажется. В кабинет постоянно заходят и выходят сотрудники суда со всего громадного здания. И, естественно, в журнал их не заносят. Эдди пришлось обратиться за помощью к одному из них — чтобы идентифицировать лица. Работники службы доставки — тоже проблема. Эдди вначале обрадовался, когда во время ланча появилась незанесенная в журнал посетительница с длинными темными волосами. Но затем помощник обратил его внимание, что у таинственной незнакомки был пакет с заказанной едой. «Эх, как думаешь, помощница судьи врет? Ава на секунду замолчала. «Не уверена». «Пока буду верить в лучшее в людях». «А если ей грозит опасность?» — предположила Мерси. «Я знаю, нападение на Майкла отличается от обстоятельств трех убийств. Но если наш преступник в страхе старается замести следы, она тоже может стать его жертвой». «Чёрт! Об этом я не подумала. Свяжусь с местной полицией. Одно радует. Судя по всему, убийца сейчас по твою сторону от каскадных гор». В ближайшее время ему не вернуться в Портленд. Я слышала, завтра откроют как минимум один перевал, заметила Килпатрик. А я слышала прогноз погоды на эту неделю. Зря стараются. Перевалы снова завалит снегом. Похоже, Эдди вернется не скоро. Скорее всего, я оставлю его себе. Он умный мальчик. Сейчас уговариваю его вернуться в портландское отделение. Мерси удивилась почувствовав приступ ревности. Ей будет не хватать шуточек Эдди и их дружбы. «Удачи, но он никуда не уйдет из Бенда». «Это вопрос времени», — заявила Ава. Несколько секунд спустя Мёрси завершила разговор, все еще недовольная перспективой лишиться Эдди, если он вернется в большой город. «Это невозможно. Ему здесь так нравится». В дверь постучали, При виде высокого мужчины с ковбойской шляпой в руках, у Мерси сразу поднялось настроение. Под пристальным взглядом темных выразительных глаз Трумана, она, словно читая его мысли, чувствовала себя единственной женщиной на свете. А прямо сейчас шеф полиции, похоже, думал об их прошлой ночи у нее дома. Мерси покраснела. Труман ухмыльнулся. Ты тоже, да? спросил он, приподняв бровь. «Понятия не имею, о чем ты». Дейли оглянулся через плечо, сделал два быстрых шага вперед, зарылся ладонями в ее волосы и прикрыл ей рот. намек, что за ними никто не наблюдает. Мерси доверилась и растаяла под его прикосновениями. «И как у него получается так действовать на меня?» «Когда труман рядом, она чувствует себя цельной. Когда их взгляды встречались, Мерси почти физически ощущала, какая-то отсутствующая частичка ее души с громким щелчком становилась на свое место. Каждый раз. Теперь, когда он стал частью ее жизни, без него ей никогда не ощутить себя цельной. И как я только раньше не замечала, что у меня не хватает важной части души. На самом деле, Мерси знала, что ей чего-то не хватает. Она списывала это на нелёгкую участь интроверта. Провела бесчисленные часы в одиночестве, занимаясь в школе, пытаясь обрести душевный покой у себя в домике, выполняя на службе одно задание за другим, подгоняла себя полной решимости заполнить эту пустоту удовлетворением от работы и других занятий. Всё это время она шла по ложному следу. Мерси отстранилась и улыбнулась, ощущая нахлынувшее счастье. Словно она была растением под щедрым солнцем и дождем. Вдруг у нее перехватило дыхание. Взгляд Трумана омрачился. Что-то не так? Взгляд стал обычным. Все в порядке. Если не считать убийств и стрельбы в парке. Он что-то скрывает. Майкл надолго в больнице? спросила Килпатрик. Ей стало не по себе из-за несоответствия между его взглядом и словами. «Врачи пока не знают. Как минимум несколько дней. Я пришел сюда перед тем, как ехать в Иглснест, потому что хочу услышать твое мнение насчет кое-чего. Думаю, это может иметь отношение к твоему расследованию». «Не моему», — машинально возразила Мерси, прекрасно зная, что увязла в этом расследовании по самые уши. Уголки губ Дейли дрогнули в ответ. Он рассказал ей про визит в библиотеку «Иглснест». «И ты не уверен, что в библиотеку вломились в ту же ночь, что и в церковь?» — уточнила Килпатрик. Патрик. десят на 50. «Когда в последний раз в городе случался взлом?» «Много месяцев назад». «А микрофиши уже просмотрел?» «Пока не успел. Начну с номеров местной газеты, особенно того времени, что и выпуски Орегонца». «А к какому времени относятся номера Орегонца?» Руман ответил. Мерси быстро подсчитала в уме: 41 год назад. Почти 41, да. А Соломее вроде около 40. Она ведь по-прежнему главная подозреваемая в деле о взломе церкви, верно? Может, она искала какую-то информацию, которая касается ее рождения? Мерси понимала, что слишком торопится с выводами. Я тоже об этом подумал и уточнил дату ее рождения. Она родилась через год после этих газетных выпусков. И я до сих пор не уверен, что в ту ночь в церкви была именно женщина. У единственного свидетеля не самое острое зрение. Но разве нет церковных книг, особенно в маленьких городках, с перечнем всех крещений, венчаний и так далее? И, возможно, каких-то городских событий. Может, кто-то искал в церкви сведения того времени? Румен замер. И почему я сам не догадался? Потому что ты грешник, никогда не переступавший порог церкви. Неправда. Родители таскали меня туда силком, пока я не переехал. Но это была церковь в большом городе. Он от души поцеловал ее в губы. Спасибо за идею. Я еще раз поговорю с Дэвидом Магиры, хотя я и не знаю, что за сведения нужно искать. Я бы помогла, но сегодня занята. «А библиотекарша разрешит тебе смотреть микрофиши в нерабочее время?» Судя по выражению лица Дели, он в этом сильно сомневался. «Попробую ее уговорить».